Например, ему было необходимо какое-нибудь белье, скрученное в небольшой валик и подложенное с правой стороны, когда он ложился спать. Если кто-то раздражал его в то время, как он засыпал, он каждый раз подскакивал. Ему было необходимо также иметь подушки-думки и что-то мягкое не только вокруг ушей. Простыню следовало стелить определенным образом. Одеяло же надежно закреплялось, Одним концом в изголовье, другим — в изножье. Сам он мог поворачиваться и метаться в постели, как лошадь, однако постель не сбивалась. Все это было азбучными истинами в Нёрхольме, и каждая горничная в гостинице, где он останавливался, должна была заново учиться застилать кровать. Или же он сам перестилал за ней, если ему предстояло провести здесь только одну-две ночи. Теперь же речь шла не о гостинице, «И не о паре ночей. В течение первого лета, проведенного мною в тюрьме, со мной происходило разное, что непосредственно не касалось кнута. Он никогда не нуждался в унывающей жене. А теперь она стала именно такой. Особенно иногда, может быть, хотя бы так. Я упоминаю об этом потому, что это будет иметь для нас значение». Мы, женщины, жили в тюрьме надеждой на то, что вскоре окажемся дома, во всяком случае к Рождеству. И разговаривали мы только о тех, кто дома, постепенно узнав имена всех домочадцев друг друга, начиная с младенцев и кончая отцами, матерями, дальними родственниками и их родственниками. Но затем нам всем было продлено предварительное заключение. Мы поняли, что на Рождество останемся в тюрьме, Даже у молодых и веселых настроение ухудшилось. Зато в Блёда шери разрешили посещение. Не помню, кукавы были правила, но меня посетила однажды больная дочь. Она посидела немного, поговорила, как в бреду, и ушла, когда время истекло. Мы обе были так беспомощны. Таким был один день. Вот другой день. Мы, как обычно, стояли и следили в оконную щелку за заключенными, прогуливавшимися по двору, и тут я обнаружил новенького. Вокруг него толпились люди, словно у него здесь было много друзей. Я посмотрел на него внимательнее, что-то знакомое почудилось в его облике в манере держать голову. Я встал на табуретку, чтобы получше разглядеть его через два верхних, незакрашенных стекла. Это был мой сын. Это был Арилд. Лицо у него было как у старика. Вот почему я не сразу узнала его. Потом я получила разрешение поговорить с ним один раз и взяла его за руку в присутствии охранника. Он лишь улыбался тому, что попал в родные места. До этого он все время сидел в тюрьме на Окебергвейн, в двухместной камере, где умещались четверо. Два раза за все лето его выводили на сельскохозяйственные работы, поскольку он был агрономом. Он рассказал мне, что немцы, прежде чем уехать, засеяли морковью поле в Хуведей. Его надо было прополоть, и для этого были выбраны несколько умелых парней. «Но мы были такими голодными, что сами же и съели большую часть моркови», — сказал Арилд. А сорняки нам пришлось оставить, чтобы после нас поле не казалось слишком черным. Пока мы разговаривали, Арилд постепенно становился похож на себя. Глава девятая. Третий день. Начальник тюрьмы лично пришел к нам в камеру и сообщил, что завтра госпожа Гамсун отправляется в Осло таким-то поездом. Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Думаю, что я тогда даже опустилась на колени. Меня вызывали в психиатрическую клинику и намеревались заслушать касательно моего мужа. Остальные женщины в камере не скоро забудут тот день, ибо никто из них не мог рассчитывать на поездку в Осло. Я в их глазах казалась помилованной, ведь меня выпускают из тюрьмы, я поеду на поезде, всему этому раньше не придавали значения». Никто из моих соседей не завидовал мне, но они собрались вокруг меня с сияющими глазами, словно дети вокруг рождественской елки. Все возможно, если счастье вам улыбнулось, и кто-то выходит за пределы колючей проволоки и встретится с людьми. — Как ты думаешь? — спросила Вальборг. Может, все мы будем дома на Рождество? А другая женщина сказала... Когда кто-нибудь отправляется в такое долгое путешествие, то всегда получает много съестных припасов».